Глава 8. Пилот подал сигнал, говорящий о том, что мне пора покидать вертолёт. Естественно, он даже не думал садиться. Мне необходимо прыгать. И, конечно же, без парашюта. Это радует. Значит, меня воспринимают всерьёз. Престолы признали мою силу и на её основе дают распоряжение. Впрочем, может, у них это обычное дело. Сиганов им внизу тут же ушёл в рывок на ближайшую крышу и уже оттуда те межорывками, чтобы не привлекать внимания, начал двигаться в сторону утихнувшего боя. Да-да, именно что утихнувшего, так как больше не было слышно выстрелов. Только сирена орала как ненормальная, да тяжёлая техника ревела двигателями под крики людей. Удивительно, насколько большая плотность населения в этом районе. Кажется, что им нет конца, а ведь ещё куча народу сидят по своим квартирам, периодически мелькая в окнах. Моё местоположение было известно гильдии. Поэтому я то и дело выслушивал о корректировке маршрута, хотя нужда в этом отсутствовала, а я просто следовал за техникой, однако не мог не заскочить на место прошедшего боя. Да, мне нельзя приближаться к погибшим мастерам, так как там тьма народу, начиная от слуг и заканчивая зеваками, считающими себя бессмертными. Специальные люди в темпевальце убирали тела мастеров и полиции без всякой описи. В некоторых местах даже кровь смывали, поскольку ее было слишком много. На тела гражданских даже внимания не обращали, уж не знаю от чего так. Впрочем, даже без приближения, просто посмотрев на разрушения, я уже мог определить примерную силу охотника, и она на этот мой взгляд была очень большой. Но главное, что я усвоил: количество атак имеет стихийный тип. Физические повреждения, возможно, нанесли сами мастера, а вот их старались сжечь, и, и собственно охотнику это удалось. Всех троих в головешке превратил. Как и многих других попавших под удар. Неприятный противник, неудобный для меня, поскольку он хорошо владеет огнем. Я не очень часто встречался с огненными магами во время катаклизма, поэтому у меня немного опыта борьбы с ними, и это прискорбно. Правда, это не значит, что такого опыта не было у других людей, так что о некоторых особенностях я в курсе. Наконец, я добрался до охотника. Он находился посреди дороги и снова танцевал. Его окружали боевой техникой и вооруженными бойцами. Даже грёбаные фишки успели установить, ограничивая опасную зону, а этот хрен продолжал кривляться. Но что самое странное, над всем устроенным им форумом шёл снег. И, наверное, только для меня это было ненормально. Остальным, скорее всего, просто не до этих мелочей сейчас. Выходит, охотник одинаково владеет огнём и водой, причём водой управляет лучше, так как способен её замораживать. Или тут иная схема работы. Ну, да неважно. Вопрос в том, почему его не атакуют. Продолжаю наблюдать, слушал чат, где мне объяснили ситуацию. Этот тип, распроявшись с мастерами, сразу же свалил из зоны боевых действий в соседнюю часть города, где устроил танцевальный концерт со спецэффектами. Было принято решение взять его под контроль, чтобы избежать потерь и перегруппироваться. Союзы известна, что пока охотник не увидит мастера, он не бросится в бой, да и обычные люди ему да лампочки. Разве что сами не нападут. Вот по этому-то с нападением и проблема. Но не берут его пули. Точнее, ударный выстрел провести очень сложно. То есть самое оптимальное решение это натравливать мастеров. Ещё говорят, что даже газ не помогает, а более мощное химическое оружие использовать против одного человека не дают, так как никак, кроме как бить по нему, задевая своих невозможно. Это далеко не первый охотник, с которым вёлся бой. Информации о них накопали немало, только толку от этого никакого. Слишком сильный противник, которого, чтобы гарантированно уничтожить, приходится разве что бомбить. А нет, уже бомбили. И это сработало. Правда, там не в городе дело было, а тут такое не пройдёт. Хотя, думаю, если меня тут размажут по асфальту, Союз отдаст приказ на бомбёжку. Что ж, не будем тянуть, пора в бой. Рывок переместил меня прямо к танцующему охотнику. Я с ходу врезал ему тараном Марева с призрачным ударом, уверенный в том, что это его не убьёт. И оказался прав. Накинув на вбитое в асфальте тело жгут телепатии, уступил место своему психованному сателлиту, чтобы он управлял телом. Я же сосредоточился на обработку памяти охотника. Остыли реки и земля остыла, и чуть нахохлелись дома, начал Петя, имея в виду подающий снег. В этом городе тепло и сыро, в этом договорить мне не дали. "Брали о шахом", прохрипел охотник, вставая и улыбаясь. Угрозы я от него не чувствовал, но сосуд он тебе выбрал очень знакомый. Кого же он мне напоминает? Верно? Я видел его у Петропавловской крепости в времени катаклизма, тот огненный маг, что напал на неё. Какого хрена? Чего ты лапочешь? Говори нормально, морда. Сказал я и подёрнул кисти у своегорта, имея в виду, что не понимаю его языка, и ведь я реально не понимал. Этот хрен даже думал на незнакомом мне языке, а вот его мысленные образы были весьма понятны. Я видел таких же людей, и две руки, и две ноги, и одна голова, только обстановка помещения, где они находились, напоминала фантастический сериал из будущего. Футуристический интерьер, технологии которых не существуют в моём мире, разве что в фильмах и книгах. И хрен бы с этим, но что самое странное культура. Я увидел часть, самую малость культуры их мира, точнее, обрывки её иерархии, правил обращения в социальной среде и задачи, поставленной перед этим охотником. Мне Смаил передал много знаний о чужих культурах, благо наш шарик полонными. Поэтому было с чем сравнивать. И их мировоззрение в корне отличалось от зимних. Ты не должен существовать. заговорил охотник на нашем языке. Перед этим он простудировал в голове словари нашего языка, чтобы перевести то, что сказал ранее. Однако я не на это обратил внимание. В его голове промелькнула информация, отвечающая на вопрос, почему истины попрятались в свои норы. "К идицу!" вскричал он, его тело засияло фиолетовым светом, ослепив меня на мгновение. Инициация отката шаблонов. Откат заблокирован. Система отреагировала на его попытку лишить меня прав администратора. Именно этого и боялись истины. Именно эта возможность охотников не давала им расправиться с ними. Одним махом они могли потерять всё своё могущество и бессмертие. И теперь уже я не понимаю, почему на мне это не сработало, хотя уверен, истины знают причину. Иначе не стали бы делать меня сильнее. То есть, скорее всего, они решили моими руками решить свою проблему. Что, не работает твоя лампочка? Дуй обратно в свой мир. Тут вам не рады. Я взмахнул рукой. Я охотника объяло пламя, которое он тут же погасил, не пошевелив и пальцем. Только лёгкий дымок пошёл от его тела. Базна, произнёс охотник со странным выражением лица, после чего поднял палец вверх. Базнала, усил, крикнул он, и от его пальца дрогнул воздух, будто полупрозрачную пыль толкнуло в стороны. И вот тут мне стало не до смеха, причём настолько, что я сразу же ушёл в рывок, стремясь подальше отпрыгнуть от этого места. Сводить в том, что вот эта хрень, которую сейчас сделал охотник, тоже является одной из способностей, которой владеют только они, а именно вызов подкрепления. Главная цель охотников найти инициатора эры, то есть меня. Вторая по приоритете эту цель отыскать истинных, ну и последний приоритет уничтожение мастеров. Проводя аналогию, меня можно считать критической ошибкой истинных вирусами, а мастеров багами, результатом деятельности вирусов. Вот и сложился весь пазл, причём для меня не в лучшую сторону. По сути, я теперь узнал всё, что мне нужно, и для моего же блага лучшим решением будет свалить куда подальше и также, как истины, забиться в самую глубокую щель, пока всё не уляжется. Но, блин, телепатия уже второй раз не приносит мне ничего хорошего. Даже голова заболела от того пако информации, которую я получил за то короткое время, пока охотник вызывал подмогу. Дал уже обстановку. Кричал рандомный хер в голосовом чате. Наконец-то, что происходит? Куда ты бежишь? Что ты узнал? Отвечай. Они безостановочно задавали вопросы, постоянно повторяясь, и требуют доклада, а я пытался уйти от преследующего меня охотника. Этот грёбаный огненный маг возомнил себя истребителем и гнался за мной, непонятно каким образом летая. Иногда он переходил на рывки, короткие, правда, лишь для корректировки движения, но и этого было достаточно, чтобы не отставать. Мы в дерьме, крикнул я в чат. Я в дерьме. Эта гнида вызвала подмогу. Тут скоро будет не протолкнуться от охотников. Что это значит? Говори с ней! Крикнули мне. Крыша впереди меня полыхнула пламенем, заставляя сворачивать с пути, уходя вниз в долю кон здания. Я купился на маневр, а охотник предсказал мой вектор движения и, выиграв секунду, сократил расстояние между нами. Щупальца окружавшего меня мариба прогнулись от удара, а импульс толчка, словно снаряд пушки, выстрелил мною в здание. Мгновение не разберихи, и я остановился где-то в середине, лицом к лицу с троном для размышлений. Первая же мысль, что промелькнула в голове моего ненормального я, была не в мою пользу, то есть я оказался именно там, где мне и место, около параши. Не очень корректно с его стороны, тем более для той ситуации, в которой мы находимся. Как-либо пожаловаться на своего сателлита мне просто не дали времени. Телекинес сообщил, что вслед за мной охотник решил ударить пламенем, поэтому пришлось в срочном порядке сваливать, подрубив ускорение восприятия. Я как глист, ища малейшую щель, и не думая о последствиях, свалил из здания. То, что там были люди плевать, этот зал подав замку до пространства превратил бы меня в уголь. Тут ни до спасения невинных, самому бы выжить. Покинутое мною здание вспыхнуло, как соломенный шалаш, облитый бензином. А в чат начали кричать, чтобы я уводил охотника за автомагистральное кольцо, иначе разрушений будет еще больше. Вместе с этим от меня требовали пояснений, информацию, которую я добыл. Только вот тратить на это время не было никакого желания. По всей видимости, в голосовом чате участвовал человек, который мог отдавать приказы войскам, и он координировал их действия. Иначе я не могу объяснить, почему по охотнику стали полить из крупного калибра. И так, по пострадавшему от огня зданию прошло несколько очередей, преследуя вёрткую цель, которая стремилась ко мне. Вот тебе отсутствие помощи. Они просто решили использовать меня как отвлекающий фактор, совершенно не думая, что могут по ходу дела и меня пришить. Охотник действительно не жалел свой сосуд. вытягивая из него всё, на что тот был способен. Только способностей явно не хватало. Плюс ко всему я понял, что они посиле сравнимы с моими, но от недостатка сосуда не избавились. Я видел перед собой того же мага огня, ту же силу, что и у того во времяカタклизма, плюс некоторые дополнительные способности, наверное, открытые с помощью прав администратора. Этого хватает, чтобы бороться против мастеров и армии, но недостаточно для противостояния истинному. Если бы не возможности модератора, Калих в одно лицо извёл бы каждого такого охотника. Блин, всего лишь одна слабость, которую заставляет великих забиться в норы. Какая ирония! А я ведь считал их непобедимыми. Но тут они оказались совершенно бесполезными. Побег за автомагистральное кольцо привел меня к берегам Невы. Однако мне не хотелось здесь задерживаться, и я все еще пытался оторваться от охотника, который продолжал меня преследовать. В отличие от него, я не умел летать, а постоянные рывки тратили слишком много энергии, поэтому приходилось двинуться на своих двоих, правда даже под ускорением. Это получалось медленно. Слишком большое преимущество имел охотник. Дошло до того, что в критические моменты я гасил его пламя, перехватывая управление. Правда, он тут же восстанавливал контроль и переходил в атаку. Кое-всему прочему, я корректировал движения противника, используя телекинез. Импульсы дёргали ещё его одежду, сбивали его с ритма, мешая провести хороший удар. Такая тактика позволила мне выиграть немного времени, чтобы в очередной раз отступить, а затем, когда он огонял меня, всё вновь повторялось. Я не просто так затягивал бой. Мне нужно было еще больше узнать о том настоящем мире, о создателях этой симуляции и их планах. Предел могущества этого сосуда я понял, мог перехлопнуть охотника в любой момент. Тем более тот уже вымотан и начинает совершать ошибки. Ну а главное, так как он позвал друзей, в городе скоро будет не протолкнуться от его товарищей. Сколько в том районе находилось игораков, выживших во время катаклизма? Не знаю, да и неважно это. Могут прийти вообще все оперативные агенты комплекса Путь эволюции, где и был создан наш мир. Столько информации, так много открытий, и всё, что я узнал, сильно походило на какой-то фантастический бред. Радовало лишь то, что раз мы часть симуляции, то отключив питание, мы просто остановимся. Не умрём, нас не сотрут, просто отключимся и включимся снова, стоит возобновить подачу энергии. Еще одна хорошая новость. На эту симуляцию не могут влиять никак, кроме вот такого вмешательства, как сейчас, простым вселением в людей, причем на ограниченное время. Правда, это вселение может длиться до нескольких месяцев, что достаточно долго. А Тигр в шпионе меня оторвал голосовой чат, сообщив, что в городе появилось четверо охотников, которые, сориентировавшись, тут же сорвались по моему следу. Да, они долго музыка играла. Нужно заканчивать с этим. О котовое пламя нем охотника, перекрывая ему обзор и заставляет влечься на это. Он, конечно же, сбивает себе пламя, как и в прошлый раз, но потеря меня из виду на секунду стало для него фатальным. Я успел зайти ему за спину и ладонью ударить по макушке с использованием толчка. И так ослабленное тело врезалось в грунтовую дорогу как снаряд, подняв облако пыли. Всё это время мы находились на некоторой высоте над землёй, и всё, что я видел сейчас это пыль. Однако стелекинезом мой обзор выходил за рамки обычного зрения. И только это позволило мне избежать огненный жгут, что вырвался из облака. За первым достать меня попытался второй. Они, подобно двум змеям, мелькали, путая восприятие, пока охотник приходил в себя. Он попытался взлететь, но тут же завалился на бок, не в силах стоять. Его тело стало плохо слушаться, сосуд исчерпал себя. Судя по мыслям охотника, эти жёлтые потоки лишь для того, чтобы задержать меня. Этим не менее они мог не добить его. Он меня не видел. Его огненные хлысты били только в ту точку, где я находился перед последней атакой. Поэтому мне не составило труда подойти к охотнику со спины и ногой сломать ему шею, вбив его голову почти к лутку в землю. Да, я оказался прав. Когда в тело созданного симуляции человека вселяются извне, он становится тем самым, выдающимся. Но удивительно, что такие личности отличаются от обычной серой массы, они не из нашего мира и, соответственно, думают совсем иначе. Ну и умеют больше, чем обычный тип. Только вот непонятно, если эти типы были всегда и истины на них охотились, чтобы становиться сильнее. Какого льда сейчас забились в норы эти охотники? Чем-то отличаются? Что-то мне кажется, дело не в способностях модератора. И снова слишком много вопросов. А раз узнать больше я не имею возможности. Мне приказали валить из этого района, поскольку скоро тут все перепашут бомбами. Союз пошел на крайние меры, и чтобы получить полученную мною информацию, они хотят прикончить преследователей. Им будут правы. Не думаю, что я потяну четверку охотников. Раз всего один заставил меня побегать. Призрачным ударом отрубил руку охотника и побежал дальше, не оглядываясь. Времени остаётся всё меньше. Я уже слышу истребители, и их явно побольше, чем бывает на параде. Подкрепление охотников отстаёт от меня минут на 5. Весьма приличный разрыв во времени, и площадь бомбардировки тоже будет немалая, уж точно не точечная. Мне очень интересно, как правительство объяснит сегодняшний инцидент общественности. Тут же настоящие военные действия были, с кучей жертв. Обычными учениями это не объяснить, а ликвидацию террористов, где плюют на гражданских, так просто не примут. Вот вам и затравки для гражданской войны. Одно дело, когда просто сажают зачинщиков, и совсем другое убийство посторонних только потому, что им не повезло там оказаться. Бомбежка была даже сильнее, чем в моих, так и пессимистичных ожиданиях. Дошло до того, что я ушел в рубок, расходуя практически весь запас энергии, лишь бы оказаться как можно дальше от того огненного ада, разоразившегося за моей спиной. Мастера хоть и ги опасны, могущественны до да хрен там. Вот что такое настоящая сила. Наверное, только Адост. С его дымом меня спас бы. Вы ты в канале смерти. В нынешней своей форме противостоит такой бомбёжке, я не в силах. Разве что только в землю зарыться метров на 10 и уже там активировать всю защиту. Хотя и в этом случае досталось бы мне неслабо. Спокойно восстановить энергию мне не позволили. Союз подтвердил уничтожение цели и требует отчёта. немедленного и максимально развёрнутого, так как после этой войнушки для правительству начнутся плохие времена. Люди и так в последнее время на взводе, а тут их убивали почём зря. На террористов со сверхспособностями уже не списать произошедшее. Тут до гражданской войны недалеко, а это очень заразная штука в наше время. По всему миру происходят стычки мастеров с охотниками, и в них начали принимать участие военные силы страны. Уже дошло до того, что гильдии не выдают контракты во избежание встречи с охотниками. Союз сделает всё, что может, но проблема меньше не становится, так как тёмные никому не подчиняются. У них нет строгой иерархии, и это делает их хорошей целью. Тем более смута в некоторой степени идёт им на пользу. В словом, в мире хаос без видимого успеха в контроле. Да. Я был прав, мы в симуляции, произнёс я в чат. Я охотник и охотники тут, чтобы исправить ошибки своего детища. Что за бред? тут же раздался чей-то голос. Ты хочешь, чтобы мы поверили в твою абсурдную версию? Это террористы Тёмных, и они начали действовать, оспорил его другой голос, судя по всему, продвигающий свою версию. Мы давно уже действуем, и работать как они не наш метод, ответил ему, наверное, представитель Тёмных. Откуда нам знать, что вы там затеяли? Вы отказались озвучивать ваши цели. Это ли не признание? Наши действия не нацелены на разрушение. Если прошлая фраза Тёмного была на повышенных тонах, то сейчас он говорил спокойным голосом. Нападают в основном на ваших, вы сеятели смуты, его погнет не стяжал свой тон. И вам хватает наглости присутствовать тут. Вы ищете виновных среди союзников. Какие вы нам союзники? Кость в горле экономики всего мира, развал великой страны, территориальный разбород, моральное движение против природы. Вы разрушаете общество изнутри. начал переходить разозлённый тип на личности и озвучил довольно интересные вещи, которые, впрочем, не удивляют, раз это касается тёмных. С ними и так не всё понятно, а тут ещё дровёшки в огонь. Наши дела идут во благо человечества, и сейчас не лучший момент копаться в шкафах. Переводите тему. Ха, ну конечно. Вам есть чего скрывать? Вас давно пора вывести на чистую воду. Говорите, говорите честно, стойте, вы не можете меня заткнуть. Мужчина оборвал свою фразу, и по всей видимости началось голосование об отключении участника из чата. Неужели вы не видите, что им это и нужно? Тёмный даже здесь устроил хаос. Вы хотите стать их бориодетками? Вы совер... Речь прервалась. Извините, что ввёл председателя в замешательство. Прозвучал голос Тёмного. Ему необходим отдых. Уважаемый председатель, вторые сутки не смакая на глаз. Мы позаботимся о его здоровье. Уже через двадцать четыре часа он вернется к нам снова. А сейчас предлагаю продолжить. Произнёс неизвестный мне участник чата. Наекрас, продолжайте. А? Что? Дёрнулся я. Извините, задремал, пока вы там хернёй маялись. На чём я закончил? Не поясните. Нам нужна информация, достоверная информация. Ну о'кей, хорошо. Как я уже говорил, мы часть симуляции, созданной ими. Кем? Это не важно. Они не инопланетяне, просто мы их творение, одно из многих. Суть их эксперимента — симулировать ветки развития цивилизации, чтобы заранее узнать, к чему приведет эволюция вида при определенных обстоятельствах. Знаете, эксперименты с мышами и их с этой жизнью. Допустим. Вот тут также, только цель более глобальная. Таких симуляций у них около ста штук, все одинаковые. А вот конкретно наша сейчас отклоняется от основного плана. Доказательства есть? Нет. Вы можете их получить, если другие телепаты, те, которым вы доверяете, проверну то же самое, что и я. Мы подумаем об этом. Продолжайте. Хорошо. Симуляция идёт не в том направлении, которое было задумано ими. И причина во вмешательстве истинах. Кто это? Великий из мастеров. Сверхспособности мастеров это привилегии администраторов. Их получили обычные люди, чего как бы не предусмотрено. Та хрень, что творится в мире, я имею в виду повышенную агрессию среди населения. Дело рук истинах, которые каким-то образом повлияли на весь мир, используя права администратора. Для да меня же будет лучше, если они не узнают, кто виновник иррационания. Не знаю, что случится после моей смерти, но по всей видимости, это я основная цель охотников, а значит союз может принять решение о моей ликвидации. Только бы всё прекратилось. Может быть, для мира было бы лучше, если меня не станет. Только вот я совсем не хочу умирать и не позволю себе грохнуть. В вашей версии мы не можем в неё поверить. Она слишком невероятная. Как и способности мастеров? Наука как-то смогла их объяснить? Думаю, что нет. Как раз смогла. Манипулирование тёмной материей вследствие расширения сознания специальным стимулятором. Сказал в чат кто-то новый. О, правда? Вы престолов и мастеров сейчас назвали наркоманами? усмехнулся я. Или наша наука уже изучила тёмную материю? Нет, однако ваши слова ничего общего не имеют с логикой. Гипотеза симуляции лишь гипотеза. Она не подтверждена. Мы будем спорить или действовать? Один из участников чата устал выслушивать нас. И действительно, пустая полемика никуда не приведёт. Наконец, что, по вашему мнению, мы должны делать? Полагая лучшим решением будет всем мастерам скрыться. Так поступили те, кто уже имел дело с охотниками. Так стоит поступить и нам. А дальше? Ждать. Чего ждать? У моря погоды ждать, они не обращают внимания на обычных людей. Если те не докапываются до них, А значит, буду только шататься в поисках мастеров. Они уже пытались проникнуть в Кремль и Белый дом. Они лезут повсюду, и их не остановить так просто, произнёс кто-то. Тогда свяжитесь с велялыми корпорации SMA. Пусть сделают вам электрическое оружие. Разряд молнии отлично проходит практически через любую защиту мастеров, предложил им я. Откуда вы знаете о разработках SMA? Да велось побывать в паре филиалов. Не суть. Важно то, что разряд молнии легко выводит из строя мастера любого калибра, насколько я знаю, даже престолов. Больше у меня идей нет. Естественно, я им соврал. Идей у меня масса, исказана лишь кость с камнем, брошенной так, к слову. Тем не менее, мой совет может им реально помочь. Правда, времени на подготовку у них нет. Допустим, что симуляция реальна. Что выpmod удалось узнать о них ещё? Наконец-то кто-то из чата задал правильный вопрос. Многое Можно написать целую дипломную работу о их цивилизации. Только вот всё описанное ничем не будет отличаться от трудов наших фантастов. Мы имеем дело с цивилизацией, опередившей нас лет на 150, которая идёт по тому же пути. Их задача дождаться, пока наша симуляция дойдёт до их уровня развития, чтобы начать свой эксперимент. На данный момент идёт лишь подготовка. Эти те сказать мастера главная угроза. И если их не будет, они оставят нас в покое. Нет, мастера наименьше переодитят. Это незначительные ошибки в симуляции. Допустимы. Главная причина истины, а не угроза, заявил я. Невозможно. Великие всегда действовали в интересах человечества. Ваши великие ведут те же эксперименты над людьми, что и создатели симуляции. А сейчас пришли большие дяди наказывать их, и они попрятались. И будут прятаться, пока тени уйдут, как и раньше это делали. Хорошо, мы вас поняли. Нам нужно максимально полное описание всего, что вы смогли узнать, а также ваши взгляды на это. Как можно быстрее передадите информацию через свою гильдию. Мы свяжемся с вами позже. Не снимайте передатчик. Добавил другой голос, и связь оборвалась. И вот я остался один на один с оторванной человеческой рукой, лежащей рядом. Меня просто вышвырнули из чата, узнав всё, что им было нужно. Как всему прочему попросили не снимать устройство, чтобы они могли в любой момент снова что-то спросить или приказать. В вот это вроде бы ничего плохого не произошло. Обычное дело. Я поработал на Союз, по сути, помог всему миру. Главы государств даже выслушали мой бред, причём максимально сдержанно. И неизвестно, какие они там выводы для себя сделали, то неважно. Теперь у них на руках есть информация, с которой можно работать, причём выживая информация правдива, поддающаяся проверке. И всё же меня не оставляет тревожное чувство, что что-то не так, причём это чувство ничего хорошего не сулит. Сорвав с себя устройство связи, раздробил его, сжав его в руке. Нет у меня сейчас желания что-то делать для них. Захотят, найдут способ связаться. Да мой хочу отдохнуть. Пока восстанавливалась энергия, двигался вдоль реки, стараясь избегать людей. Недавняя бомбардировка неплохо всех всполошила. Некоторые думали, что началась война. Люди были обеспокоены, тем более в свете последних событий к этому всё и шло. Может и правда случится нечто такое. Некоторые страны не пустят шанса забрать чужие земли. А выруча не, они с новой силой вспомнят былое обиды. Мне повезло наткнуться на заброшенный дом, точнее на целое изобилие садовых участков с маленькими домиками ветхого вида. В одном из таких раздобыл сумку, куда положил руку предварительно обматав ее тряпками. Не знаю, сработает ли, но думаю, стоит собакам поесть этой плоти, и они станут истинными. Хотя как-то это слишком просто. Может, я сейчас достаю к ним просто бесполезный кусок мяса. Все может быть. Теперь, когда я выгляжу не так подозрительно, то мог себе позволить идти по населённым местам, не прячась. Я копался в мыслях людей, когда они разговаривали со своими знакомыми, и так получал кучу полезной информации о мире. Гражданские смотрят новости по телевизору, вычитывают из интернета о громких событиях и просто держат в голове слухи. Из всего этого я многое узнал. Телепатия крайне полезная штука. Сам бы сидел перед компьютером, потратил бы куда больше времени на ознакомление. Если идти по нарастающей от сельских дрязк до политических игр, то складывалась ситуация, будто современный мир вот-вот скатится до звериного уклада, где каждый будет сам за себя. Эра отчаяния заставляет людей идти на грабежи и убийства. Малейший повод и человек уже набрасывается на своего соседа. Злость порождает смелость. Если до этой эры можно было запугать своим грозным видом скромного... И необученного человека, то теперь есть и большой шанс получить такой отпор, что в лучшем случае останешься покалеченным. В тихом омуте черти водятся. Прошлый тихонько взрывается гневом и не может остановиться, заходя слишком далеко. И это тут, в области, где людей не так-то и много. Криминальный мир тоже осмелил и начал платить по счетам обидчикам, устраивать темные представителям закона, которые посмели мешать им вести дела. Жестокие расправы над конкурентами, совершая налеты на тюрьмы. Освобождая своих корешей и авторитетов, и так нагруженная полиция уже армию подключила, чтобы контролировать ситуацию. А военное положение, хоть и не объявлено официально, но на улицах городов и в некоторых частях области стоят кардона, контролирующие движение транспорта. Вот что значит, когда долго занят и не слышишь новости. Я все пропустил, а тут дахленула. И хоть садись и жди, пока затихнет это безумие. Интересно, что и гражданские тоже уже отличились. Грабежи, мародерство идут полным ходом. И если в области все более или менее спокойно, то город кишит людьми, охотящими до чужого добра. Полиция старается держать их под контролем, но не может действовать жестко, пока это не касается высокопоставленных лиц или культурного наследия. И то максимум дубинки с газом. Они даже зачинчиков не забирают, просто отбиваются, отгоняя их. Другое дело, когда объявляется охотник. Вот тогда на людей и здания плевать. Неважно, какой человек в беде или строение по близости, его нужно ликвидировать любой ценой. Прямой приказ самого верха, без объяснения причин. Мне ещё показалось странным, откуда обычный старик в затасканной одежде для работы в огороде может знать такие тонкости. Однако он оказался отставным полковником, у которого сын дослужился до генерала-майора. Вот он и получил весточку об обстановке. И сейчас гордо делится своими знаниями. В армии тоже не всё гладко. Солдаты один за другим дезертируют вместе с оружием, иногда даже на технике, которую позже бросают, и она, конечно же, попадает в руки кого попало. Такие случаи, задевающие честь в войсковой части, невозможно оставить без внимания, что приводит к дополнительному распылению сил правопорядка. Вчерашний срочник превращается в вооружённого и опасного преступника, и это ещё далеко не всё. Отчаянное время, отчаянные люди, отчаянное месте запроизвол дедовщины. Армия разрушает себя изнутри, когда негде бы характеры пытаются отстаивать свою гордость за насмешки и издевательства. Суициды и кровавые расправы начались с самого первого дня эры отчаяния, что сильно подкосило установленный порядок. Разброд внутри армии раньше вызывал приличный резонанс, а теперь там творится вообще чёрт-е что. Крышкой гроба стал приказ о подготовке к войне, и бойцы уже не знают, чего ждать от завтрашнего дня. Неизвестность будущего, словно тяжкий груз, Давит на психику солдат ещё сильнее её рошатавая, позволяя чаюню взять на собой верх. Страшно, действительно страшно. Новостные каналы пестрят событиями, высказываниями медийных личностей, мнениями популярных людей гремят, вызывая резонанс аудитории, а сарафанное радио перевирает слова. Люди слышат только то, что хотят услышать, и в подавляющем большинстве это оскорбление в свой адрес, своих чувств и чего угодно, но никак не истинного смысла. Тут стоит похвалить публичных людей. Они как могут, хотят разрядить обстановку, успокоить людей, чтобы те держали себя под контролем и не поддавались мнению толпы. Естественно, не очень успешно. Стадное чувство берёт верх. Жажда перемен двигает людей вперёд. Они хотят бороться с нынешним режимом, совершенно не думая о том, что нужно начинать с себя. Кто угодно, но не они должны меняться. Правительства же, к счастью, держат себя в руках. Да, на передвижение войск у других стран они реагируют синхронно, страхуют себе. Но продолжает общаться, вести переговоры за переговорами, обещать не совершать ошибку, не провоцировать войну. Только нож по-прежнему держит у себя за спиной. Ядерного арсенала больше ни у кого нет. Эта информация просочилась в массы, но между тем осталась куча смертоносного оружия. Так менее вооружённые страны стараются получить помощь более вооружённых соседей, открывая свои границы для их армий. И всё это происходит прямо за общим столом союза. Удивительно лицемерные деятели. Все всё знают друг о друге, но продолжают вести разговоры об охотниках. Складывается такое впечатление, что создатели симуляции нарочно решили объединить некоторые страны, чтобы получить те же границы, что были у них в это время, играв в цивилизацию на максималках. Интересная теория. Надо бы обговорить это со Зверенцом. Молодой человек, позвал меня кто-то, отвлекая от мыслей. Молодой человек, остановитесь, уже уверенно сказал полицейский с папкой в руках. Я обернулся, уже знаю, чего ему от меня нужно. Да, я вас слушаю, вежливо ответил ему. Он местный участковый и занимается тем, что ищет одного убийцу, который находится в бегах. И меня он приметил в то время, пока опрашивал жителей. Предъявите документы. попросил страж закона, предполагая, что я неместный, а значит подозриваемый. Они у меня не с собой. Понятно. Как вас зовут? Где живёте? И, естественно, он хотел знать обо мне больше. Ко всему прочему, собрался задавать максимально раздражающие, а также личные вопросы, чтобы выявить в моих словах ложь. Если это так, то он примет меры к моему задержанию. Только за сегодня этот человек задержал пятерых бойных, которые никаким образом не желали идти на сотрудничество. Один даже за нож схватился. Я не местный, иду на остановку, сказал первым делом я, а затем представился полностью и сообщил, где прописан. Полицейский записал сказанное мной себе в папку, там уже хватало всяческих записей, а с помощью телепатии я узнал и о происшествии поподробнее. Какая там рэйс вырезала целую семью во сне, правда, судя по следам ударов, убийца обладал нечеловеческой силой. Хорошо, пройдемте со мной в участок для дачи показаний, сказал он, уже готовый действовать, если я стану сопротивляться. Хорошо, пойдем. Пожал я плечами и направился в ту же сторону, куда до этого шел. Именно в той стороне был полицейский участок. Куда вы идете? Стоите! Остановил он меня. Полицейский явно удивился и вместе с этим смекнул, что я знаю, куда идти. Там же находится остановка, то есть я приехал сюда, что-то сделал и теперь собираюсь уехать. Преступник всегда возвращается на место преступления, и факт того, что я не местный, играет против меня. Да что такое? На машине поедем, она там. Он оказал себе за спину, имея в виду, что припарковал патрульный транспорт за поворотом. Там же было двое его напарников, а так как времена неспокойные, патрулю выдали усиленное содержимое, хоть и сейчас в бой. "Добро", снова пожал я плечами и направился туда, куда сказали. Полицейский отошёл в сторону на пару шагов, чтобы успеть реагировать в случае нападения, подозревая ты уже осторожничает. Это фиаско. Стоит ему увидеть человеческую руку в моей сумке, мне будет не отбрехаться. Смешно. Стереть память стражу закона было просто, а вот сделать это так, чтобы он не заметил подвоха, нет. Пришлось пойти на крайние меры. Поджечь часть соседнего участка. Когда там полыхнуло пламя, полицейский тут же бросился на помощь, ко всему прочему ещё и патруль вызвал Колек. Стоило ему на секунду про меня забыть, я стёр из его памяти своё лицо и нашу встречу, ну и немного подпалил его планшет, стирая записи о себе, после чего ушёл в рыбок. Мой уход наверняка заметили местные. Всё же огонь привлёк внимание многих. Только вот они будут полными болванами, если расскажут об этом властям. В их понимании они только что увидели одного из охотников, тех сверху людей, которые несут разрушение. Уверен, они не хотят попасть в сводки новостей как жертвы очередного сражения. Однако мне любопытно, что тут за убийца завёлся? Мастер-то был или охотник? Причина его действий неясна, а человек не способен нанести такие раны. Он же людей будто в картонах покромсал. Странно это. Решив немного потратить своего времени, позвонил в гильдию и спросил о местности. У них должна быть информация, хотя бы по мастерам. Сперва мне не хотели помогать, так как там у них и так хватает проблем. Контракты висят, мастера залегают на дно. Все же союз действует довольно оперативно. Уже отдал приказ прекратить деятельность гильдии, а так как престолы – это главы всех мастеров в мире, их воли нельзя подчиниться. Темным же куда сложнее отозвать своих людей. Они в большинстве своем отступники и работают индивидуально. Каждый из них живёт для себя. Это кейф фрилансеры с налоговым отчислением в общую казну. Далеко не все из них живут идеями глав, подавляющее большинство обычные дойные коровы, которые зачисления в казну получают доступ к связям и ресурсам тёмных. Они живут для себя, получая деньги за свою службу. Сверху люди на службе тех, кто платит. Те же наёмники, только на зарплате. Разница между обычными мастерами и тёмными в том, что вторые не связаны моральными рамками. Если контракты гильдии в основном оборонительного характера, то работа тёмных напротив наступательного, и между ними идёт война, так как мастера в некоторых обстоятельствах переходят на тёмную сторону. По всей видимости, случай, произошедший здесь, один из таких обстоятельств. Мне всё же удалось получить необходимую информацию, так как я уже получил некоторые авторитеты в гильдии. Ещё немного и стал бы престолом за свою силу. Иерархия среди мастеров не ну, очень. Кто сильнее, тот и прав. Так вот, здесь жил когда-то один ребёнок, которого родители просто пропили. Не знаю, куда смотрели органы опеки, но ребёнок 10 лет попался на глаза сотруднику гильдии, который решил взять на свой попечение их сына, видя в каких условиях тот живёт. Горе родители с радостью приняли предложение человека, удивившись цене. И вот спустя 4 года молодой мастер вернулся, чтобы отомстить своим родителям и всем, кому не повезло оказаться там в момент его прихода. И всё, для гильдии этот человек стал тёмным А где он сейчас, никто не знает. Хотя наверняка далеко не ушёл. Всё же у него только усиление в арсенале. Кстати, за его устранение меня наградят, а если приведу живым, гонорар будет выше вдвое. Конечно же, гильдия не могла не подогреть мой интерес к этому делу, хотя и посоветовала спрятаться, как и остальные. Только вот он, как человек, которому больше нечего терять, наверняка может стать жертвой охотника, а их встреча ничего хорошего не сулит гражданским. Так что лучше бы парни обезвредить раньше. Закончив разговор с гильдией, продолжил свой путь до остановки. Общественный транспорт хоть мне и не по нутру, но сейчас это и действенный способ уехать отсюда. Ну, кроме угона. Этот вариант я тоже рассматривал. Однако в этой деревеньке, не знаю почему, все машины имеют защиту от угона, с которой мне не справиться так просто. Удивительно обеспеченные люди тут живут, даже завидно. Разменяв деньги в магазине, дождался проезжающего автобуса, а зайдя в него, удивился знакомым лицам. Деми и Ара. Сидели и общались между собой. Меня они не узнали, а я просто прошел мимо, сев сразу за ними и залез в их головы. Сперва накинул щеп на парня, после чего сразу же снял его, так как его тяга к меланхолии и суициду стремилась испортить мое настроение. Нет, это действительно. Парнишка не в эту эпоху родился. Дэми же была более оптимистичным человеком, да и ее мысли оказались куда светлее, чем у парня. Сейчас эта парочка... Ехала на дачу к своей бабушке, чтобы переждать хаос, творящийся в городе, да и психику они хотят восстановить после того случая. Я их понимал, хотя что интересно, Дэмми не была травмирована. Она напротив, воспринимала тот опыт заложника как ситуацию из фильма и была рада, что это с ней случилось. Единственная девушка слишком переживала за Ара, ведь он за неё вступился и чуть не погиб, собственно, из-за действий парня, она и стала заложником. Не будь парень так безрассуден в защите любимой, их бы вообще не заметили. Ну, дурак он везде дурак, а дурак за машками суицидника гремучая смесь, где уже не ясно, храбрый герой этот человек или вовсе полный болван. Я склоняюсь ко второму варианту. Всё же, чтобы быть героем, нужна сила. Кстати о силе. Ары хорошо владеет ножом. Я бы сказал виртуозно. Так что совсем не удивительно, что ему прострелили ногу и избили. Он ведь наверняка там пустил его в ход. Один с ножом против парня с огнестрельным оружием. Как глупо. И ему крупно повезло, что жив остался. Капаясь в мыслях этой парочки, я отвлекся на тревожные чувства, к которым мы уже привык. Где-то рядом был мастер, а затем я его увидел, заходящим в автобус. И какая интересная встреча! Этим мастером оказался именно тот парень, устроивший резню. Он, загруженный собственными мыслями, заплатил за проезд и ушел в конец автобуса, где сел в самом углу. Я хотел было сообщить об этом гильдии, но увы, сообщения они не принимают. А если попытаюсь что-то сказать, парень не сразу заподозрит неладное. И так он напряжён максимально. Усиление не снимает. Слушивается в каждое слово, что произносят люди в автобусе. Телепатия позволила многое о нём узнать. Он довольно смелый малый. После появления в гильдии решил во что бы то ни стало стать самым сильным и жил только ради силы. Никогда не сдавался и принимал любой вызов, даже простую игру в гляделки, воспринимал серьёзно. И вот сейчас он бегал глазами по салону, вглядываясь в лица и думал о том, какие мы тут все удачливые, насколько нам повезло родиться и вырасти в нормальной семье. Мы по его мнению была женны, так как не знаем, что такое настоящая жизнь. Словом, паренек зол на несправедливость судьбы и от этого презирает нас обычных людей. Но вместе с этим парень понимал, что ему нельзя вымещать злость на нас прямо сейчас. Всему свое время, а терпения ему не занимать. Дэмиан и Ара. выше через десяток остановок. За ними вышел этот парень. Я тоже не остался в стороне, покинув транспорт. Выйдя, достал телефон, чтобы проверить, насколько далеко мой дом. Было не близко. Придётся всё же угонять чужой транспорт. Но это после. Сейчас позабочусь о безопасности ничего не подозревающей парочки. Они даже не обращая внимания на нас, направились по грунтовой дороге в посёлок. Я же проложил в картах на телефоне маршрут к самому дальнему дому. Я обогнав парня, позволил ему увидеть это. что немного успокоило его. Вместе с этим удивился тому, что он хотел напасть на парочку, как только те зайдут в дома. Неужели ему не терпится расправиться с ними? А ведь парень-то не сумасшедший, он даже особой злобы не таит, просто не хочет терять время. Я отошёл на приличное от них расстояние, когда парочка скрылась в доме. А вот парень продолжал следить за мной, двигаясь неспеша. Улица была прямая, вокруг ни души. Я единственный свидетель, и, наверное, это нервировало убийцу. Как всему прочему, я ещё назад пошёл ему навстречу, только постоянно пялился в свой телефон. И когда расстояние между нами стало небольшим, ушёл в рывок, оказавшись прямо перед ним. Сдавив его горло, подочил парня в заросли. Очень удобно, когда один из заездов в садоводство находится на краю, можно быстро скрыться от посторонних глаз. Парень испугался, думал, что на него вышла гильдия, и поэтому не сдерживался, осыпая меня ударами. Только его потуги не могли преодолеть доспех. Он пытался кричать, Но сжатое горло позволяло только хрипеть. Отойдя достаточно далеко, я начал маревом щупали скопать ему могилу. Оставлять в живых этого человека не было в моих планах. Парень, я знаю кто ты, что ты сделал и почему, начал говорить я. Также мне известно, что ты хотел перекончить ту парочку. Даже парень на костылях тебя не смущал, а ведь ему и так хреново. Толкая речь, продолжал сдавливать горло парня. Он мог закричать, а этого мне не нужно. Я бы мог тебя отпустить, взять с тебя слово, чтобы ты ушел отсюда и не возвращался. Только вот увы для тебя мне известны твои мотивы. Ты можешь сколько угодно кричать, что я ничего о тебе не знаю, но это не так. Я прекрасно знаю твою историю. Именно поэтому уверен, стоит мне уйти, и ты перекончишь тех двоих, а мне этого не нужно. Очень жаль, что ты решил пойти по пути мести. Это неплохо, правда, неплохо. Но ты не прав в одном. Мести не должна распространяться на невинных. хотя не мне об этом говорить. Сказав это, я сломал парню шею, после чего кинул тело в выкопанную яму. Засыпав её землёй, подумал над тем, что стоит его ещё и спалить, но решил отказаться от этой идеи. Слишком много энергии потрачу, а задерживаться здесь мне больше неохота. Можно было бы вернуть воспоминания тем двоим, но не думаю, что стоит это делать. Как бы если Халита запуталась в себе, то эти и подавно могут сойти с ума. Или нет. Впрочем, неважно. Озанёв гильдию сообщил о ликвидации цели и указал, где он похоронен. Им стоит знать, что одной проблемой стало меньше, хоть это их немного разгрузит. К своему удивлению, мне предложили ещё один контракт на уничтожение, и он находился довольно близко от этого места, всего-то в нескольких километрах отсюда. Я согласился на это с тем условием, что мне предоставят всё необходимое, чтобы превратить человека в мастера. Сделка была не в пользу гильдии. Но им ничего не оставалось, кроме как согласиться. А когда я добавил, что нужен именно телекинез, они вовсе отказались от моих услуг, так как у местного отделения банально не было таких способностей. У столичных, да, были, но не у местных. Перед тем, как уйти, я всё же решил навестить эту парочку. Без всякого стеснения зашёл на территорию и без препятствий проник в дом. Доброго вам дня, сказала бабушки, которая находилась в прихожей, и первой увидела меня. Она не успела ничего сказать, удивлённая таким бесцеремонным появлением неизвестного гостя, а я уже скрылся из поля её зрения, заходя в комнату, где сидели за обеденным столом Демис и Ара. Они оба очень удивились, не ожидали, что тут будет ещё кто-то, думали, их бабушка тут одна. Именно тот факт, что я гость, позволил мне без подозрений подойти к Ара и протянуть ему руку, которую тот на автомате принял. "Ну как?", передал Деми мне привет. произнёс я, не отпуская его руку и незаметен для него, переходя к столению. Что? Не понял он, о чем я. Кто ты? Девушка начала что-то подозревать. Меня зовут Найкрос. Вы меня не помните и, наверное, не захотите вспоминать. Эффект исцеления виден визуально, поэтому взгляды обоих устремились на наших парням рукопожатие. Там на руке уже пропали мелкие царапины. Ты очень глупо поступил и мог подохнуть, хотя я знаю, ты еще тот суицидник. Да кто ты такой? Отпусти его! Дами вцепилась мне в руку. Как только этот Олух будет здоров, так сразу отпущу. Я приложил ладонь к его ноге, усилив исцеление. Главная травма парня — простреленная нога. Там задета кость, и поэтому лучше всего воздействовать точечно. А я тебя знаю, заявила Ара. Ты был там? Ага, я, да, был. А сейчас помолчите. Мне нужно сосредоточиться. Я постаргеровался от мира и сосредоточился на лечении. Они тобо что-то говорили и очень боялись непонятого парня, который пришел, хрен знает откуда, и делает непонятную хрен со спецэффектами, будто из фантастического фильма. А тем временем раны затягивались, причем очень быстро. Я даже удивился. Способности к восстановлению у Ара на приличном уровне. Неудивительно, что он выглядит так молодо. Ну а все, пока. Произнес, не обращая на их слова внимания. Да уж, напугал я их знатно. Напугал и удивил, так как Ара теперь полностью исцелен. И он единственный из них, кто молчал, не веря в происходящее. Покинув территорию их участка, я ушел в рывок и исчез из поля зрения Дэми, которая показательно прогоняла меня вслед. Она реально испугалась, причем не того, что я так неожиданно ворвался к ним, а из-за моей защиты. Она буквально ничего не могла поделать в момент исцеления. Любой ее удар проходил впустую. Доспех хорошо справлялся с ее жалкими потугами нанести мне какой-либо вред. Я не жалел, что зашел к ним. Как обычно, прочемо ещё и переправил в голову Ара несколько моментов нашего знакомства и щепотка информация к аカタклизме. Пусть подумает над этим. Угонять транспорт не пришлось. Просто поймал попутку, и человек согласился меня подвести. Естественно, за небольшую плату, и естественно, вперёд. Я удивился тому, что он вообще согласился, но, как оказалось, у этого своего обычного человека был при себе пистолет. Правда, не боевой и не травматический, просто сигнальный, да и то заряженный шумовыми. Только вот стоит им польнуть, там не только можно слух о лишиться, но и зрение, тем более в замкнутом пространстве. Словом, водитель мне достался необычный. Он понимал, что я могу на него напасть, поэтому осторожничал и не затыкался ни на минуту, поддерживая разговор. Эта сволочь сразу же просекла, что я хороший слушатель, и действовал, как подсказывал ему его опыт. Я же копаюсь в его голове, поддерживал парня в его игре и тем не менее залипал в телефон. Хотя и видел, что он то и дело бросает взгляд в зеркало заднего вида. Все было хорошо, пока в зоне действий телекинеза не появился кто-то, двигающийся с скоростью выше, чем едет наша машина. Это была девушка, и она нагоняла нас. Можно и не сомневаться, что я каким-то образом нарвался на охотника, и что самая паршивая это была Деми. В нее все лились, причем скорее всего причина была во мне. Думаю, что предпринять? Упустил тот момент, когда можно было бы покинуть машину. А асфальт впереди нас поднялся бугром, и машина, налетев на него, подпрыгнула вверх, переворачиваясь в воздухе. Я бьёл щупальцем Марева водителя, ожидая удара, его не заставил себя ждать. Скорость перед ударом превышала сотню, и нас закрутило как какую-то игрушку. Мне-то норм, такие перепады давления тело держать легко, а вот водителю пришлось пережить крайне тяжёлую нагрузку. Его даже вырвало, и он заляпал себя и весь салон. Да, не быть парню космонавтом, не быть Машина слетела с дороги и превратилась в груду металла, разбившаяся о деревья. Меня прижало этой искорёженной грудой, а водитель потерял сознание от сильного перепада давления. Охотник же уже подобрался к нам, решив добить нас презришными ударами. И тут уже мне пришлось отбиваться, ударив по площади страхом, и на неё это подействовало. Выброшившись из разбитой машины, отошёл тело водителя в сторону, а телекинезом заглушил машину и выдернув аккумулятор, выбросил его в сторону. Так на всякий случай, а то еще не хватало тут пожар устроить. Вырубил давление старшего, подошел к охотнику и пересел перед ней. Очень плохо, что они использовали ее как сосуд. Теперь я не могу ее прикончить, точнее, очень не хочу ее убивать. Не для этого я спасал эту девушку уже трижды. Еще пусть обезвредили Деми, и я накину на нее телепатический щуп. Она пока не пришла в себя, но мне уже известно, что она сохранила свои способности со временных катаклизмов и к ним прибавилась магия земли. Иначе как она смогла поднять часть почвы? Тем не менее, основные возможности конкретно этого охотника упираются в аугментацию, как и в старые добрые времена. И что же мне с тобой делать? спросил я её, хотя знал, что она не ответит. Сейчас все мысли, вселившиеся в Демья охотника, были направлены на противодействие своему состоянию. Их подготавливали к давлению старшего, загоняя в симуляцию. Только там она была намного слабее, тем более многое зависит от сосуда, а он довольно слаб. Да и мне так пришлось пережить и многое, и у нее постоянно была поддержка, поэтому ее разум банально не подготовлен, ему не позволяли справляться с животным ужасом самостоятельно, и вот мы имеем такой результат. Все нормально, все здоровы. Махнул я рукой людям, что остановились и решили помочь. Ждем скорую и полицию. А как же он? с дороги спустился парень, желая подойти к моему водителю, который лежал без сознания. Не трогайте его, я врач и уже оказал необходимую помощь. предупредил их, чтобы они не натворили дел. А чего ты так валяться его оставил? Хоть под голубую что-нибудь подложил бы. Нельзя, не тревожь. Посмотри, что с машиной. Я понятия не имею, сколько у него переломов. Да всё нормально. Пусть ждёт скорой, или ты его добить решил? Я встал и направился к этому идиоту, а подойдя, оттолкнул, чтобы тот отошёл от водителя. Ты чего? Я отвечаю за этих людей, и не хочу, чтобы ты своими кривыми руками им навредил. Да я просто помочь хочу. Хочешь помочь, просто не мешай. Попросил его я, пытаясь элепати заставить парня уйти. Давно во тут? спросила его девушка, которая тоже спустилась. Уже как полчаса. Скорая должна прибыть с минуты на минуту, надеюсь. Мы с Ли девушки к счастью крутились вокруг её отдыха. Она спешила на дачу, где их ждали. И вот до неё моё воздействие подействовало, стоило надавить куда нужно. В Сергеи поехали, тут и без нас разберутся. Пойдём. Она потянула парня за руку, а я сделал вид, что потерял к ним интерес, вернулся к девушке и стал осматривать её ногу, где штанина была порвана. Следствие её погони за нами, парень же подумал, что ищу переломы, хотя на самом деле придушил Деми, поскольку она уже приходит в себя, причём из-за этих посторонних. Когда парочка уехала по своим делам, схватил охотника и ушёл с ним в лес. Хм, что-то часто я начал это делать, хватать людей и тащить их туда, где нет других людей. Нехорошо это, подозрительно, пахнет каким-то фетишем, будто у меня зависимость к такого рода деятельности. Отойти далеко мне не дали. Охотник пришёл в себя и первым же делом вырвался из моей хватки. Причём действовал на инстинктах, с минимумом работы мозга. Стоило ей получить сигнал, что горло сдавливают, она определила точки касания и тут же вырвалась. Только я не дал ей меня достать, опередив девушку в скорости и с рывка врезал кулаком в лицо, сбив с ног, а затем добавил ещё два раза, вбивая её голову в землю. Деми во время катаклизма была не сильным бойцом. Она в основном полагалась на свое оружие и скорость. Конечно же, охотник, селившись в нее, расширил арсенал своих способностей. Только этого все равно было недостаточно, чтобы представлять какую-нибудь угрозу. Магия земли слишком медленная. Она не поможет ей против меня. Но от этого легче не станет. Убирайся из ее тела! Прорычал я прямо в лицо охотнику. Убирайся! Повторил и снова ударил страхом, заставив тело девушки трястись. Если до этого она боролась с панической атакой без причины, то сейчас у неё перед лицом был источник угрозы. Соответственно, эффект оказался куда сильнее, чем в прошлый раз. Наверное, я добился того, чего хотел. Тело Деми расслабилось, и она больше не боялась. Безумный поток мыслей пропал, и в них не осталось и следа от другого мира. Я выдохнул с облегчением. Произошедшее немного выбило меня из колеи, так как определённо я увидел зависимость. Причина вселения охотника кроется в моих действиях: убийство мастера, место нахождения рядом со мной выживших в катаклизме и, возможно, мой статус истинного. Если охотники не дураки, то у них присутствует маркер на меня, и любое мое вмешательство в симуляцию пометит меня. Любое убийство и ошибка покажет им, где я нахожусь, позволяя агентам вселиться в ближайшие подходящие сосуды. Кстати, об этом. Возможно, именно таким образом истинные получали свои силы все это время. Может, я чего-то не знаю. И они сейчас ведут охоту, а не прячутся. Всё же пока мне попадались довольно слабые охотники, и если все они такие же, то истинам не составит труда разобраться с ними. Даже способность модератора не поможет. Они просто не успеют её активировать. "Ты как?" спросил я у Дами, когда она пришла в себя. Правда, в её голове была какая-то белиберда. Эй, я откнул её пальцем в лоб. И зафиксировал реакцию мозга на раздражитель. Очень слабую реакцию, будто эта функция организма дала сбой. Сперва меня это испугало. Очень похоже на то, как постепенно отказывают органы, однако они исправно работали. И в итоге я понял, что проблема в сознании девушки. Она просто потеряла себя. Вселение охотника стёрло её личность, как бы зачем её оставлять, когда сосуд одноразовый. А тут просто ситуация оказалась исключительной. Мог пострадать агент, и его вытащили насильно. То есть выходит, сейчас рядом со мной находится живое тело без личности, и только я могу ей его вернуть. Смешно выходит. Я не хотел возвращать ей память, а тут мне просто не оставили выбора. И ведь этим ничего не закончится. После Дейми она наверняка попросит вернуть воспоминание Ара, если он, конечно, тоже не стал охотником. "На «Ну, привет", поприветствовал я, щувшуюся девушку, помахав ей уже протухшей рукой, которой достал из сумки. Такое мясо даже собаки есть не станут, тем более эти те двое пидантов. "Наконец?" удивилась девушка. Это уже посмотрела на себя, проверю, что ее руки на месте. Она подумала, что та, что у меня, оторвана от нее и за кого она меня принимает. Во плоти. Поздравляю, катаклизм прошел, мы живы, а вокруг мир, хотя это слишком оптимистично сказано. Подожди, что? Как мы здесь? Где мы вообще? В ее голове крутилась куча мыслей и начала зарождаться паника, причем очень быстро. Дэми, блин! скрикнул я. В руки себя возьми и скоро интерфейс. Попросил я её, не сразу сообразив, что увидел в её голове. Погоди-ка, какого хрена? Я равком сблизился с ней, вчитываясь в статус, но девушка послушно скрыла панель статуса. Не-не, вернее его. Ладно. Теперь паника пропала, но на её место пришла неуверенность и непонимание моей реакции. Ага, сказал я, поняв, что сейчас произошло. Ну, поздравляю тебе. Ты теперь такой же человек, как и хрен с неба. Чего? Не поняла она. Ничего, пойдём, по дороге расскажу. И она отправился в обратный путь. Нужно доставить и девочку к её парню. Он, наверное, волнуется, если бы вслед убежавшей возлюбленной не бросился. Он такой, он может, даже если бы я его не вылечил, на костылях бы похромал. Прежде чем начинать рассказывать Демье о последних новостях, достал телефон и совершил перевод водителю, который меня подвозил. Из его памяти я ещё тогда достал всю необходимую информацию о его накоплениях, а также проблемах И все его проблемы упирались в деньги. Именно по это причине он пошёл на риск, чтобы подвести меня даже в такое непокоеное время. Прости за тачку, братан. Я на твой счёт там компенсацию перевёл. Купишь себе новую и долги покроешь. И забудь моё лицо. Я и серьёзно забудь, и номер забудь. И вообще мы не виделись, ага. Ты сам за рулём уснул. Вот. Такое сообщение пришло ему на телефон, а через некоторое время мне пришёл ответ. Заколебали боты. Стоило разбить тачку, как тут же приходит рекламное повещение о предложении в покупке машины по выгодной цене. И предложение настолько выгодное, что я сегодня же поеду туда. Я так понял, парень посмотрел на свой счет и понял, что это была не авария, а на против его счастливый день. Выжил, так еще и приподнял прилично денежных средств. Но захотелось мне его порадовать. Все же человек пострадал из-за моей неуверенности. Я ведь мог выпрыгнуть из машины, как только увидел охотника, но не сделал этого. Впрочем, оправдания бессмысленны. Я просто захотел и помог. Могу себе это позволить. Да и Мия слушала меня очень внимательно. Путь был долгий, я рассказал ей всё: что с миром творится, почему повсюду хаос, кто напрямую виноват в этом, а кто косвенно. Да и поведал ей о ситуации с истинными мастерами, не забыв упомянуть охотников. Мнение девушки после сказанного можно было предсказать. Мы по сути из одного апокалипсиса перенеслись в другой, как в сценарий в подземелье. И вот эта её теория меня несколько смутила. А вдруг так и есть? Вдруг и это все не настоящее? Не может ли быть так, что вся эта херень очередной этап? Наикрас, ты чего это? Вывела девушка меня из размышлений. Ничего, просто чем дальше в лес, тем зубастее бобры, и бобры эти ни разу не добры. Ничего, перейдем к нам, напою тебя чаем бабушки. У нее, знаешь, какой чай вкусный, сказала она со вдохновением. Знаю, Дэйми, я телепат. Твои мысли и память для меня открыты. То есть ты сейчас как Смайл? Верно. И как тебе с этим живётся? спросила девушка, подумав о довольно пошлом моменте из своей жизни, причём специально и совершенно не стесняясь. Дэми, я ел человека. Я благодаря Самаилу прожил в жизни кучу людей, со всеми их пороками. Ты думаешь, меня может поразить твой постельный опыт? Может, мне поделиться с тобой опытом опасности или неформалов извращенцев? Неформалы это интересно. Давай. Уверена? Интерес у девушки взлетел на приличную высоту. Она действительно хотела прочувствовать чужой опыт. Когда-то попросила об этом подголянца, он назвал её больной. Нет, чтобы просить что-то полезное, например, владение оружием или какую-нибудь науку, но нет, и постельный опыт подавай. Давай как-нибудь потом. Смал то же самое говорил: "Хочу сейчас. Сперва спрошу у ары разрешения". Он её разрешит, уверенно заявила она. И я понимал, парень не даст ей добро на это. Всё же получать чужой опыт ты как бы проживаешь жизнь другого человека. А такое дело можно считать изменой. Тогда увы, продолжай мечтать об этом, злобнулся я. Ну, блин, расстроилась девушка. Тогда догоняй. Она, активировав свою способность, хотела унести вперёд этим самым наказать мою жадность. Только я оказался быстрее, схватив девушку за шею сзади. Сперва доспех активируй и усиление поставь, иначе размажешь себе одерево. Чтобы она лучше поняла мой совет, Я прислал ей мысленный образ того, как она разбивается в лепёшку, хорошая всего вокруг своей крови из лопнувшего тела. Девушку передёрнуло от этой картины, а я только заве cheerfully улыбнулся, когда она посмотрела на меня. Дальше мы неслись на всех парах. Она ехала на своих коньках, а я просто бежал, периодически уходя в рывок, чтобы нагнать её. Таким образом мы довольно шустро добрались до их дома. Можно было бы быстрее. Но пересеченная местность не давала ей хорошо разогнаться. Доходило до того, что Деми просто взмывала над деревьями и пыталась использовать кроны, чтобы не двигаться по земле. Правда, после пары эпичных падений оставила эту затею. А у их дома она заждала скорая, куда грузили Ара. Очень вовремя перешли. Девушка сразу же бросилась к своему парню и смогла задержать врачей. Парень был без сознания, а его лицо напоминало кровавое месиво. Однако, как ни странно, он был все еще жив. А та идиотка... протолкнусь я к раненому. Меня пытались задержать, но у них просто не хватило на это сил. Как же ты умудряешься попадать в такие ситуации, сказал я ему, начиная лечить парня. И вот в этот момент всё внимание приковалось ко мне и стремительно затягивающемуся ранам парня. Вот и всё, если до этого двум молодым людям И старинкой бабушке бы никто не поверил. Сейчас и в столе не увидела бригада врачей, а они люди с особыми знаниями и хорошей подготовкой. Любая бригада скорой помощи столько дерьма каждый день видит, что их психика очень устойчива и сдержанна. Их словам вполне могут поверить. Вы мастер? – спросил меня врач. Я с удивлением повернул голову и посмотрел на этого человека, так как мне нужно контролировать мысленный процесс Ары. Жгут телепатии весел на нем. Все же жалею, что мне недоступно. несколько потоков в сознании. Да, откуда вы знаете о них? За мою пятилетнюю практику это второй случай, когда я вижу исцеление своими глазами. Первый был в США, когда я проходил там обучение. Интересный вы человек. Как так вышло, что вы сейчас здесь? Свои причины, молчал он. Я кивнул и сосредоточился на лечении. Как оказалось, травма Ора была не настолько серьёзной. Ему просто кто-то очень сильно зарядил по лицу. Я думаю, этим кто-то был Адеми. Когда охотник вцепился в неё. Странно, что только один пришёл, а не несколько. Неужели парень даже как сосуд жалок, хотя он и во время катаклизма не особо полагался на способности, предпочитая огнестрельное оружие. Может, в этом причина? А можете дать ваш номер? спросил врач, который знал о мастерах. Нет, вы не будете помнить о нашей встрече, ответил я. Почему? Отвечать ему не стало Так как закончился столенем, я приступил к стиранию памяти, причем всех, включая бабушку Ара. Теперь мне это дается все проще и проще, так что я решил попробовать замену памяти. По итогу все считали, что парень просто потерял сознание на улице с подозрением на сотрясение. Однако теперь все в порядке. Ему осталось несколько дней отдохнуть, да попринимать некоторые препараты, ну и сходить в поликлинику после этого. Скоро я уехало, и мы перешли к следующему акту спектакля, а именно. память Ара. Он-то помнил, как Дэмми впечатала его в стену, разбив лицо, и не понимал, что с ним произошло. Как я и ожидал, девушка попросила вернуть память своему парню. Я не мог отказать ей в этом. Они пара, они вместе прошли катаклизм. Будет неправильно, если только один из них будет помнить о произошедшем. Бабушка отправили делать чай, а я приступил к делу. В отличие от Дэмми, Ара помнил всё, что произошло после перезагрузки мира. Но Дэмми стала истиной. Интересно, у них повернулось жизнь, и я не очень представляю, что эти двое теперь будут делать. А сейчас, слушайте меня внимательно. Начал я, как только Ара пришел в себя, и мы попили чай. Их бабушка нам не мешала, и что странно, она не слишком удивилась моему возвращению. Думала я, какой-то телохранитель, все же семья парня достаточно обеспеченная, чтобы подобные бесцеремонные личности позволяли себе врываться в чужие дома. Она знала ситуацию в мире, поэтому донести до него причины всего этого оказалось проще. А вот то, что Деми сохранила свои способности и стала еще сильнее, ему не понравилось. Точнее, он опасался, что девушка станет целью охотников, и был прав. Стоит охотнику выйти на нее, они наверняка лишат ее сил или просто прикончат. И единственное теперь – они не способны вселиться в нее, а вот в парня да. На вопрос, что им теперь делать, я предложил пойти со мной, но они отказались. Со мной им будет еще опаснее, так что Пара решила остаться здесь. И если все пойдет по бороде, она и без редеет Ара и сообщит об этом мне, чтобы я вернул его сознание, как сделал это с ней. На этом мы расстались. Я снова поймал попутку, только на этот раз мне попался дальнобойщик. И я пожалел, что сел к нему. Мужик совершенно меня не боялся. Ему было абсолютно плевать на творящийся в мире хаос. Он просто любил свою работу и разговоры в дороге. Я общаюсь с ним, я чуть было не проехал место, где хотел выйти. Двигаясь к своему дому, думал о том, что вот приду, набью пуза и завалюсь спать, а что остаток дня просто выкинуть, забыв про него. И завтра тоже бить баклуши, заниматься чем угодно, но не этим вот всем. Хватит с меня приключений, и так их слишком много. Будто катаклизм не закончился, а напротив, продолжает набирать обороты и плевать он хотел на всех людей. Однако у судьбы, по всей видимости, были другие планы. Зайдя за поворот, Я увидел свой дом, и у него отсутствовала крыша, которую будто просто стерли. Мне не хотелось верить во виденные, но только у Халиты была способность оставляющая подобные следы — магия тьмы. Я ушел в рывок, врубив все свои способности, включая ускорение. Оказавшись на крыше, услышал звук, будто кто-то проламывается через деревья, нещадно их ломая, а затем увидел то место, как и путь, по которому двигалась Халита. Да, случилось именно то, чего я и боялся. В нее вслились, и первым мастером, которого увидел охотник, оказался Слайла. Халита и во время катаклизма была очень сильная, а сейчас я понятия не имею, как мне с ней справиться, не навредив. Однако плевать на это. Меня больше волнует, что с Дермы с Майлом.